Три. Улицы были темные и практически безлюдные, хотя было всего 10 часов вечера. Но огни в Эвхемской центральной больнице сияли ярко, и когда Саймон Срейлер развернулся на скользкой дороге, его обогнала машина скорой помощи с сиреной. Ему всегда нравилось работать по ночам, с первых дней работы уличным патрульным констеблем и до сих пор, когда ему время от времени нужно было возглавлять ночные операции. Его зажигала острота ситуации, то, как все вокруг было наэлектризовано. Каждое слово и каждая секунда казались особенно значительными, как и странная возрастающая близость между людьми, порожденная знанием, что они выполняют важную и порой опасную работу, пока весь остальной мир спит. Он выбрался из машины на полупустую стоянку и взглянул на громадину больничного здания в 9 этажей, с несколькими нижними дополнительными блоками по углам. Венеция была в сотне световых лет, но на секунду перед его глазами вспыхнули образы кладбища на Сан-Микеле, каким оно было в холодном свете этого воскресного утра, ленты его гравиных дорожек и бледные скорбящие статуи. Там, как и здесь, в этой больнице, было каким-то образом сокрыто огромное количество людских переживаний. Они хранились в каждом уголке – Так что можно было вдохнуть, коснуться, почувствовать их. Он прошел через стеклянные двери. Днем фае больницы больше напоминала терминал аэропорта с множеством маленьких магазинчиков и толпами людей, идущих в разные стороны. Бефхемская Центральная была учебной больницей, центром прохождения практики по нескольким специальностям. Здесь всегда было много пациентов и персонала. Сейчас, когда служебные помещения и офисы окунулись во тьму, Подлинная больничная атмосфера начала медленно просачиваться в коридоры. Свет за дверями отделений, скрип каталог, приглушенные голоса, шорох занавесок в палатах. Саймон медленно шел в сторону отделения интенсивной терапии, и эта атмосфера, дух жизни и смерти, слитые воедино, давили на него, разгоняя кровь. «Старший инспектор?» Он улыбнулся. Всего несколько человек здесь знали, кто он по профессии, и одним из них оказалась сегодняшняя дежурная сестра. Отделение прибирали на ночь. Вокруг пары коек устанавливали экраны, включали настенные лампы. На фоне тихо пищали и жужжали электронные приборы. Смерть казалась очень близкой, будто парящей где-то в тени или за занавесками, готовый открыть дверь. «Она в боковой палате», — сказала сестра Блейк, и повела его дальше по отделению. Доктор, засученными рукавами рубашки и болтающимся на груди стетоскопом, выскочил из-за перегородки и убежал на ходу, проверяя пейджер. «Они становятся все моложе». Сестра Блейк быстро обернулась. «Не старше 16 как по мне». Она остановилась. «Ваша сестра здесь». «Тут тихо». Доктор Сарейлер был с ней большую часть дня. Какой прогноз? У людей в ее состоянии легко развиваются легочные инфекции. Но это вы знаете, они у нее были достаточно часто. Вся физиотерапия мира не может восполнить недостаток обычного человеческого движения. Марта никогда не ходила. У нее был мозг младенца и неразвитые моторные функции. Она никогда не говорила, хотя издавала гукающие или печущие звуки и не контролировала свое тело. Всю свою жизнь она лежала в кроватях, сидела в креслах и на каталках, закрепленной в рамке головой. Когда она была маленьким ребенком, они по очереди брали ее, чтобы подержать, но она всегда была очень тяжелой, и уже никто из них не мог справиться с ней после трех лет. Вот телефон отделения, а за стойкой никого нет. Как всегда, не хватает людей. Я буду рядом, если понадоблюсь. Спасибо, сестра. Саймон зашел в палату. Сначала ему в нос ударил запах. Запах болезни, который он всегда ненавидел. Но вид его сестры, лежащий на узкой, высокой, неудобной на вид койке, ранил его в самое сердце. Мониторы, к которым она была присоединена, разными проводами и трубками мерцали, а прозрачный мешок с жидкостью, висящей на стойке, периодически тихо булькал, пока его содержимое, капля за каплей, вливалось ей в вены. Но когда он подошел ближе к постели и взглянул на нее, все медицинское оборудование словно исчезло, потеряло всякое значение. Саймон видел свою сестру такой, какой видел всегда. Марта. Умственно неполноценная, пассивная, бледная, грузная, с полураскрытым ртом, из которого текла слюна. Марта. Кто знал, что она понимала о своей жизни, о мире, о своем окружении, о людях, которые заботились о ней, которые любили ее? Никто никогда на самом деле не мог поговорить с ней. Она воспринимала и осознавала происходящее хуже, чем собака. И все же была в ней какая-то живая искорка, которая с самого начала нашла в Саймоне отклик, и это было глубже и существеннее, чем сострадание или даже простое чувство родства с человеком. До того, как она начала жить в Айве Лодж, он часто брал ее с собой на прогулки по саду или сажал ее в свою машину и увозил за целые километры, уверенный, что она наслаждается видами из окна. Он возил ее на каталке по улицам, чтобы развлечь. Он всегда говорил с ней. Совершенно точно она знала его голос, хотя, может быть, Она не имела ни малейшего понятия о смысле, который этот голос хотел донести. Потом, когда он приходил навещать ее в доме презрения, он всегда замечал, как она сосредоточенно замирала, услышав его речь. Он любил ее, странной, чистой любовью, которая не нуждается ни в признании, ни в ответе, да и не требует их. Ее волосы были аккуратно расчесаны и лежали распущенными вокруг ее головы на высокой подушке. Ее лицо не было отмечено особыми чертами или характером. Время как будто прошло мимо него, не оставив никакого следа. Но волосы Марты, которые всегда коротко подстригали, чтобы ее сиделкам было проще с ними управляться, теперь отросли и сияли в свете больничной лампочки, такие же светлые, как и у него. Саймон придвинул стул, сел и взял ее за руку. — Привет, милая. Я здесь. Он смотрел и ждал, что у нее частица дыхания дрогнет века, сообщая ему о том, что она узнала, услышала его, почувствовала его, что она обрадовалась и успокоилась. Зеленые и белые флуоресцентные линии на мониторе не переставая двигались, образовывая маленькие волны с определенной регулярностью пересекающие экран. Ее дыхание было глухим. Воздух с трудом входил и выходил у нее из легких. «Я был в Италии. Рисовал. Много лиц. Люди в кафе, люди на вапоретто, венецианские лица. Это те же самые лица, которые ты можешь увидеть на великих картинах пятисотлетней давности. Лица не меняются, только одежда современная. Я сидел в кафе и пил кофе или кампари и просто смотрел на лица. Никто не возражал». Он продолжал говорить, но выражение ее лица не менялось, ее глаза не открывались. Она ушла куда-то гораздо дальше, глубже, стала еще более недосягаемой, чем когда бы то ни было. Он провел там час, держа ее за руки и тихо разговаривая с ней, будто успокаивал испуганного ребенка. Он услышал, как по коридору отделения везут каталку. Кто-то закричал. Внезапно на него навалилась невероятная усталость, так что в какой-то момент он чуть не положил голову на подушку рядом с Мартой, чтобы поспать. В звук открывающейся двери встряхнул его. Сай, его зять, муж Кэт, Крис Дирбан, проскользнул в комнату. — Я подумал, что тебе может понадобиться это. Он протянул ему пластиковый стаканчик с чаем. — Кэт сказала, что ты поехал сюда. — Она плохо выглядит. Да. Саймон встал, чтобы размять спину, которая всегда начинала болеть, если он долго сидел. В нем было 6 футов 4 дюйма. Крис потрогал лоб Марта и посмотрел на мониторы. «Что думаешь?» Крис пожал плечами. «Трудно сказать наверняка. С ней все это бывало и раньше, но теперь слишком многое работает против нее. Все. Это трудно назвать жизнью». «Можем ли мы быть уверены?» «Я думаю, да», — мягко сказал Крис. Они стояли, глядя на Марту, пока Саймон не допил свой чай и не бросил стаканчик в корзину. «Теперь я дотяну до дома. Спасибо, Крис. Я без сил». Они ушли вместе. В дверях Саймон оглянулся. Ничего с тех пор, как он пришел, ни движения, ни единого признака, кроме глухого дыхания и ритмичного писка мониторов, не свидетельствовал о том, что тело на кровати было живой молодой женщиной. Он вернулся, склонился над Мартой и поцеловал ее в щеку. Ее кожа была влажной и покрытой пушком, как у новорожденного. Саймон подумал, что больше никогда не увидит ее живой.